Глава 34. Под землей. Машега внизу не оказалась, зато обнаружилась пещерка естественного происхождения и узкий коридор, уводящий вниз под углом градусов в 20. Довольно удобный спуск. Скорее всего, водичка проточила, но сейчас пол был сухой. И никаких следов, как, впрочем, и пыли, на которой эти следы можно оставить. Доставать оружие Сергей не стал, успеет, если понадобится. Ух ты! А это уже интересно! Спуск стал круче, но зато появились ступеньки, и оставила их точно не вода, вода так не умеет. А еще сквознячок, ровная такая тяга, даже ветка факел загорелась ярче. Нижняя пещерка оказалась пошире, вот только свод низкий давил, и пахло здесь нехорошо, смертью застарелой, особенно от плоской овальной каменюки высотой около метра, которая располагалась точно по центру помещения. Сергей попытался поглядеть на каменюку, как когда-то старый Рёрих учил, не на вещь, а за нее. Не разглядел ничего, кроме теней от горящей ветки. Зато увидел кое-что натуральное. Здесь в пещерке лежала пыль, и на этой пыли отпечатались следы босых ног. Да ими все здесь было испещрено, особенно вдоль стен. О, череп на земле, старый, с дыркой в макушке. Старый-то старый, — старый, а упал недавно, в пыли от него свеженький следок с полметра длиной. Сергей присел, разглядывая след, и обнаружил, что стены тоже непросты, местами подкопаны, пока стоишь, ниши практически незаметны. Но если глянуть снизу, похоже, из этой ниши череп выкатился. О, да их тут хватает, черепов и прочих косточек, причем только костей. Ни волос, ни остатков одежд, никаких предметов. Загадочно. И вряд ли за хранение. Местные хранили целиком, не сжигая, непременно в одежде и со снасткой. Орудия труда всякие, немного еды. О чем это я спохватился, Сергей? Надо друга искать, а не гадать, кто сюда натаскал костей. Что ж тот, кто недавно оставил здесь следы, вполне мог быть им. Хузарин из избы без сапог вышел. К сожалению или к счастью, но в страшноватом зале машига не оказалось. В отнорках, которые из зала вели, тоже ничего. Нет, там было полно костей, но все старые. А вообще тут, под землей, оказался небольшой лабиринт. Ходы пересекались, расходились, снова пересекались, вели в тупики и сворачивались в петли. Сергей, впрочем, заблудиться не опасался. Помечал значками повороты и собственный след. А еще он не ходил туда, где была пыль, но отпечатков босых ног не было. Время от времени Сергей громко звал друга, безответно. Интересное здесь место, продуманное. Местами четко ощущался сквозняк. Вероятно, и свет снаружи можно было бы разглядеть, если бы Сергей погасил огонь. Но он не рискнул. Однажды Сергей наткнулся на пятно с характерным запахом. Кто-то здесь отливал, и не так уж давно. А еще в одном месте, рядом с выпавшим из стены камнем, Сергей нашел браслет. Тоненький, свитый из трех ниток, из трех золотых ниток. Не удержавшись, Сергей исследовал стену там, откуда вывалился камень. Дыра была явно искусственного происхождения и камнем просто заткнута. И золота там не было. Имелся здоровенный, вроде бы медвежий клык на полуистлевшем кожаном ремешке. Сергей вернул клык на место и, повинуясь наитию, уложил туда же золотой браслет и вставил обратно выпавший камень. Зачем он это сделал, сам не понимал, но понимал, что так правильно. Поблуждав минут сорок, Сергей решил, что пора заканчивать поиск. Был бы здесь мошек, наверняка бы отозвался. Когда Сергей вернулся в зал с нехорошим камнем, у него осталась в запасе только одна ветка. Можно было слазить наверх и пополнить запас, но смысл? Машек ведь не золотая цепочка, в щелке не потеряется. Да и отозваться должен был. Пара дней без воды — это, конечно, не радость, но не убивает. Здесь не пустыня. Веревка, по которой Сергей спустился, была на месте. Это порадовало. Когда Сергей убедился, что здешнее подземелье посещалось людьми, его подозрения в отношении волочан усилились. Кто еще мог тут шариться, кроме местных? А ну, как узнав о том, что Сергей побывал в их святом месте, они сильно обидятся и решат сложить его косточки в одну из ниш. И париться особо не надо. Подождать, пока он ослабеет от жажды, и готова жертва. А вот куда пропал Машек? Сергей практически не сомневался... Это Хузарин здесь наследил. И если его тут нет, логично предположить, что его отсюда забрали. Кто, тоже понятно. Выходит, о его дальнейшей судьбе Сергею стоит потолковать с местным населением. Серьезно так потолковать. Жаль, что он не наткнулся на это подземелье до ухода варягов. Рерих Воловских живо разговорил бы. А Сергею надо было очень хорошо подумать, как управиться с несколькими десятками волоцких мужиков. Не то, чтобы он боялся каких-то смердов, но когда ты один, а смердов много, и у них имеются тайны, в общем, тут надо осторожненько. Сергей в последний раз оглядел подземелье. Выхода было два, один вниз, к уже осмотренным пещеркам, второй — в своде над головой. Тут Сергей вспомнил о нишах в неприятном зале, Может, и здесь такие же имеются. Он присел. Есть. Небольшая такая дыра на уровне пола. Раз есть, значит, надо проверить. Ни на что особо не надеясь, Сергей присел, сунул в отверстие горящую ветку. Ух ты! А дырка-то перспективная. Со сквознячком! И размер, подходящий в такую даже серьезного телосложения мужчина может пролезть. А Сергей Лимошек запросто. Сергей резко взмахнул веткой, сбивая пламя. Последнее же надо поберечь на всякий случай. Может, и саблю оставить, чтоб не мешалось? Нет, не стоит. Света впереди не разглядеть. Мало ли, что ждет там, в темноте. Или кто? Первые метров десять Сергей прополз без проблем, считая на четвереньках. Потом ход начал сужаться. Но еще метров двадцать особых затруднений Сергей не испытывал. Дело почти привычное. Тот лаз, по которому они выбирались из Самкерца, был немногим шире. И воздух здесь получше. Хоть и пахнет сырой землей и плесенью, зато посвежее. А потом на раз снова сузилась, причем настолько, что Сергей пожалел, что все-таки не оставил внизу саблю. Хорошо, ход пошел вниз, и ползти стало проще. А потом утрамбованную землю сменил камень, а угол наклона — Стал настолько крутым, что Сергей заскользил вниз уже без всяких усилий, успев лишь подумать, блин, а как же обратно? А потом впереди мелькнул свет и... Так и знал, что ты меня найдешь. Машек! Водички нет у тебя, а то у меня кончилось, просипел друг. Держи. Сергей не особо удивился. Последние метры скольжения он уже догадался, что впереди человек. По запаху. и не так уж трудно сообразить, кто это. Хорошо, что надежда подтвердилась. Нора тесновато, но передать флягу удалось. — Впереди что? — Коварная щелка! Машек хихикнул. Напившись, сипеть он перестал. — Думал, здесь и умру, — сказал друг. — Но здесь лучше, чем там. Хоть небо видно. Сергей тоже засмеялся. Тот, кто сделал ход, был большим шутником. Настоящим извращенцем. Только настоящий изврат мог придумать такую шутку. Когда маленький был, точно знал. Голова пролезает, значит, и весь протиснешься. А теперь все, вырос. «А выходит, куда?» — спросил Сергей, которому доступ к коварной щелке был перекрыт. «На реку. Но с реки все равно не видно. Здесь кустики». Машек вздохнул. «Да, кустики. И не просто кустики». а брусничник. И ягодки созрели. Только вот достать их не получится. Зато в углублении перед дыркой в большой мир собралось немного дождевой воды. Спасибо недавнему дождику. Только она уже закончилась, — сообщил Хузарин и будничным голосом поинтересовался. Вылезать-то как будем? Черт! А ведь это не такая простая задача — выбраться. Развернуться не получится, тесно. Лезть придется задом наперед, и если сюда он буквально соскользнул, то теперь им предстоит подниматься наверх, да еще первые метров 10-15 по скальному основанию, отталкиваясь исключительно руками. Изготовитель ловушки рассчитал все замечательно. Заползи сюда крупный мужик, он бы вообще застрял. Меньшие габариты давали Сергею с Машегом возможность переворачиваться, немного двигать руками, сгибать ноги в коленях. Но и только попытка двигаться задом наперед, предпринятая Сергеем, закончилась тем, что метра через три он не удержался и съехал обратно. Черт! Выходит, все, чего он добился своими поисками, — это возможность умереть вместе. А пожрать у тебя есть? Лови! Вперед отправилась лепешка, которой Машек тут же захрустел, запивая водой из Серегиной фляги. Смысла экономить не было. Вероятность того, что их отыщут ничтожно, опять-таки не факт, что, отыскав, станут спасать. Сергей был склонен думать, что местным о подземелье известно, хотя вряд ли оно дело их рук. Пробить в скале подобный ход — та еще работенка. Хотя, может, его и не пробивали, нашли щель естественного происхождения и приспособили. «Ты, Варт, придумай что-нибудь», — прошамкал Машек, пережевывая лепешку. «Я умирать не хочу. Тем более...» Так, по-глупому. И Сергей придумал. Поначалу и самому не верилось, что получится, но попробовать стоило. Пока не попробовали. А когда попробовали, когда Сергей почувствовал, как упершиеся в плечи ступни Машега проталкивают его вверх, а потом сам он, согнув колени и растопырившись, ухватил друга за ноги и подтянул на четверть метра. Четверть метра? Сущая ерунда! Но дело пошло. Давай! И уже полметра выиграно. И еще. Было От моше говоняло, как от войскового нужника. Зато минут через двадцать они наконец-то одолели самый трудный скальный участок норы, и началась земля. А потом ход выровнялся, и можно было ползти пусть и задом наперед, но самостоятельно. И вот, наконец-то, Сергей толкнулся последний раз и вывалился из крысиного лаза, который едва не стал их могилой. Подхватив земли тлеющую ветку, Сергей помахал ею, раздувая пламя, и увидел, как из дырки в стене выползает мошек. Как он встает, упираясь ладонями в стену, грязный до невозможности, осунувшийся, еле стоящий на ногах, но живой чертяка! «Живой!» Сергея затрясло. Он наконец-то осознал, что мог потерять друга, что маленький храбрый хузарин мог запросто принять жуткую смерть, высохнуть от жажды, глядя на текущую реку. Сергей уронил факел и крепко обнял друга. «Плевать, что тот вонял, как выгребная яма!» «Живой!» «И когда они выберутся...» Внезапная мысль заставила Сергея выпустить Хузарина так резко, что тот едва не упал. Нет, слава богу, или богам, веревка была на месте. Сергея снова затрясло от понимания, как легко можно превратить победу в поражение. Просто вытащить веревку. — А знаешь, — сказал Машек, тоже поглядев на веревку, — пожалуй, я сейчас не смогу по ней залезть. И сел на пол. Похоже, он выложился в ноль. Сергей едва не плюхнулся рядом, у него тоже сил осталось чуть, но нет, нельзя, нельзя терять ни минуты, он это чувствовал. Сейчас он ухватил Машега и поволок к веревке, обвязал свободным концом туловища Хузарина подмышками, проверил узлы. Я вылезу и тебя вытяну. Ага, тон у Машега был виноватым, он стыдился собственной слабости, и зря. Когда было действительно надо, селенок парню хватало. Сергею тоже хватило. И выбраться самому, и вытащить друга. Это оказалось даже проще, чем он ожидал. Машек раньше был не особо тяжел, а попастившись пару дней и до пятидесяти килограммов не дотягивал. Выбрались. Посидели пару минут, привыкая к солнечному свету. Потом Хузарин наконец-то вспомнил, что рядом река. Вскочил — и едва не навернулся с камня. С координацией у него сейчас было не очень. Однако при поддержке Сергея он спустился вполне благополучно и, сразу не раздеваясь, прямо в исподнем плюхнулся в воду. Сергей даже испугался, как бы не утонул. Не утонул, блаженствовал на мелководье. Сергей тоже разоблачился, стирать ничего не стал — Вытряхнул как следует пропылившиеся, перепачканные в земле рубаху и штаны, скинул под штаники и нырнул. К сожалению, толком поплавать не удалось. Местные приперлись, волочами. Десять бородачей со старостой Сомиком во главе. У троих копья. Неприятно. Не иначе девка глупая наболтала. Или похвасталась цепочкой. Сергей сделал знак Машегу «Спрячься». Хузарин не понял, чего опасается друг, но повиновался. Сергей вылез из воды, одеваться не стал, ждал, пока волочане подойдут. Глядел молча. «Ага, увидели, остановились. На кого охотиться собрались люди?» Переглянулись, засмущались. Не того, что Сергей без штанов, понятно. Он хоть и без усы, да беспортошный, а дружинник. И то нам это показал. Если рискнут обострить, То сабелька вот она, на травке лежит. Нет, без повода не рискнут. Смерды, данники. Кабанов видели, наконец нашелся Сомик. Недалече. Ну так и идите себе, куда шли. Жестко, даже с легкой угрозой, произнес Сергей. Что пялитесь? Варяга не видели? Ага, ага, звеняй, пробормотал староста, и смерды цепочкой двинулись наверх, к лесу, минуя каменную горку. «Вот и хорошо!» Сергей надеялся, что отпечатки ног Машега примут за его собственные. «Если не приглядываться, разница невелика». «Чего это ты?» Когда волочане ушли, Машек выбрался из камышей, встал рядом. «Думаю, это их место», — Сергей кивнул на каменную горку. «Как бы не обиделись, что мы с тобой их тайну выведали». «Да и пусть. Нам-то что?» — надменно бросил Машек. «Нам ничего», — сказал Сергей, завязывая портки. «Но если бы они не испугались, пришлось бы убивать. А не хочется». Хотя не факт, что удалось бы убить всех. Три копья, топоры. А Сергей голышом, умотавшийся и с одной саблей. Машек подумал немного и кивнул. «Так ты не скажешь, где меня нашел?» «А зачем? Скажу, ты решил в речке поплавать, а потом в лесу заблудился. То неудивительно». «Ты же не лесовик!» «Это да!» И они разом засмеялись. «Как же хорошо жить!»